Глава седьмая. Порядок мы навели быстро. Запихали в сундук одежду. Ни мне, ни Илае она не подходила по размерам, поэтому мы особенно не церемонились. Вернули на место доски и накрыли их меховыми одеялами. Из шатра мы вышли как раз к обеду. Вчерашняя амазонка, которая поделилась свинимом обувью, снова стояла у костра и помешивала кашу. В воздухе плавал аромат какой-то незнакомой терпкой травки, вызывая обильное слюноотделение. «Тайла!» — окликнула воительницу Илая. «Это ацимум?» — я насторожилась. «Это название не было мне знакомо, и я не без основания опасалась, что травка окажется с такими же особенностями, как хорошо известный мне целастус, а отравиться мне совсем не хотелось. Тем более Тайла, бросив на Илаю хмурый и недовольный взгляд, нехотя кивнула. «Все так плохо!» — Тайла снова ответила коротким кивком кто маг чтоб его твари подрали буркнула амазонка ворочая в котле большой поварежкой но и остальным не помешает у нас только три сестры могут сражаться в полную силу но и ты мы в четвером не можем охранять весь лагерь слишком большой круг и снаружи полно измененных тварей всю ночь рядом бродили Илая, понимающе кивнула у меня тоже есть эта травка я поделюсь со всеми но великодушный порыв илаи не вызвал понимания у Тайлы. «Обойдемся», – пробубнила она. «Из твоих рук, изгнанная, даже ацимум станет ядом». Как хочешь, с презрительной улыбкой пожала плечами Илая, делая вид, как будто бы ее совсем не обидел отказ Тайлы. Но я, наверное, уже достаточно хорошо узнала свою племянницу, чтобы понять, ее такое пренебрежение со стороны лунных сестер очень задело. Я с трудом подавила в себе вспыхнувшую жалость. Илай ее не заслуживает. Особенно после ее заявления, как сильно жалеет, что ей не удалось меня убить. «Что такое отсымом? спросила я громко. Почему-то была уверена, что Илай ей не станет отвечать. Так и вышло. Воительница, вздернув подбородок и поправив ножны на поясе, отступила назад и скрылась за шатром, из которого мы только что вышли. «Это травка из сердца пустоши!» которая способна исцелить раны, придать сил и поднять мертвого, усмехнулась Тайла. Кажется, для нее тоже не стали тайной настоящие чувства Илаи, но в отличие от меня, они ее обрадовали. Сестры еще не оправились после вчерашнего. Проклятый маг, который все устроил и вовсе до сих пор без сознания. Этот толстый монах не отходит от него ни на шаг. Если бы не он, она с силой сжала рукоять поварешки». Ее недвусмысленный жест вызвал у меня досаду. Стряхнув снег и мелкий мусор с бревна, лежащего у костра, присела. От костра веяло теплом, хотя погода сегодня нас явно баловала. Зима как будто бы устала царствовать в мире и решила отдохнуть, уступив свое место наследнице весне, хотя бы на пару дней. Я прекрасно понимала усталость зимы. Я и сама вдруг почувствовала то же самое. Мне так сильно захотелось оказаться дома, в своих крошечных покоях в южной пустоши, обнять детей и забыть про кошмар последних полутора лет, как про страшный сон, и чтобы Дишлан снова был рядом, обнимал. Я закрыла глаза, но теплые воспоминания о телохранителе больше не грели. Вместо него я увидела рядом с собой великого инквизитора в белоснежной рясе с узкой серой полосой по подолу, а гор. Я никогда не узнала бы, что такое любить по-настоящему, если бы осталась дома. И пусть цена слишком велика, я не зря проделала весь этот путь. Вздохнула, потерла лицо, заставляя себя взбодриться. Сейчас не время предаваться тоске и унынию. Надо брать себя в руки и действовать. Окончательно решить вопрос с магическими экспериментами Идора. Проследить, чтобы воительницы ненароком не прибили мага, который вывел из строя всех нас. Подавить разногласия между Илайей и остальными амазонками. Сейчас не время считать обиды и из-за них отказываться от взаимопомощи. Если Илайя готова поделиться травкой, способной поднять моих людей на ноги, то мне плевать, изгнанница она или нет. Тайла. Я смотрела на амазонку, прямо не моргая. В моих глазах я знала. Отражался костер, горевший за ее спиной, придавая моим словам силу. Возьми у от Ацимум. Надо использовать все возможности, чтобы излечить сестер и мага как можно быстрее. И мага тоже трогать нельзя, он нам нужен. И прежде чем Тайла, набрав в грудь воздуха, успела что-то ответить, я продолжила. Сейчас не время выяснять отношения между своими. У нас общий враг, и только вместе мы сможем одержать победу. А когда победим, тогда и разберемся, кто в чем виноват. Ясно? Тайла кивнула. Ей не понравились мои слова, но в глубине души она понимала, я права, поэтому в ее глазах не было недовольства. И с этой минуты ты командуешь пятеркой вместо Хелейны. Она, я полагаю, тоже пострадала сильнее всех, потому что была ближе всех к магу. Да, ответила амазонка, которая только что получила повышение. Я все поняла, госпожа Елина. Проблем больше не будет. Я смогу объяснить всем недовольным ваши слова. Она снова сжала в руке деревянную поварешку, как бы намекая, каким образом будет убеждать сестер не убивать и Дора и принять Илаю. Ручка половника жалобно хрустнула и сломалась. Тайла швырнула обломок в костер. «Каша готова! Я позову всех!» Я кивнула. Тайла не стала кричать. Она постучала второй половиной поварешки по котлу, выбивая частую, но короткую дробь. Звук получился достаточно громкий, чтобы все услышали но в то же время довольно глухой и природный. Если бы сама лично не видела, откуда он взялся, то решила бы, что это красноголовый дятел долбит в лесу дерево. Воительницы сразу же начали выползать из шатров. Я все утро была занята и не успела проведать своих людей. Но сейчас едва первые амазонки появились на полянке, сразу стало понятно: все не так хорошо, как хотелось бы. Почти все воительницы шли на своих ногах, однако их состояние оставляла желать лучшего. Бледная кожа, стеклянный взгляд, шаткая походка, неловкие и неуверенные движения. Двоих вообще вынесли практически на руках, в том числе и Хелейну. Юная лунная сестра пыталась отказаться от помощи подруг, которым было чуточку легче, чем ей самой. Она вырывалась из их рук, но самостоятельно не могла сделать и шага. Сразу начинала заваливаться на бок. «Хелейна!» Я подхватила ее руку Мельком отметив, что ладонь будущей матери такая же холодная, как снег на этой полянке. «Как ты?» Услышав мой голос, она подняла голову, мазнув по мне непривычно отрешенным взглядом. Мне сразу стало не по себе. Она как будто бы смотрела и не видела. Неужели ослепла? Но расширенные зрачки сузились, реагируя на свет, и у меня отлегло от сердца. «Со мной все хорошо», – прошептала Хилейна, повиснув на моей руке. От движения головы ее повело в сторону гораздо сильнее. Если бы не помощь амазонок, я не смогла бы удержать ее на ногах. Но упрямая девчонка не прекратила вырываться. Ее голос был хриплым, очень тихим и прерывистым, словно она говорила, скрывая боль, но твердым. «Госпожа Елена, Идор не виноват. Это я приказала ему поставить щит. Давай об этом поговорим позже», — мотнула я головой. «Сейчас не время и не место». Я не хотела обсуждать здесь и сейчас идиотский поступок Эдора и особенно говорить, что щит-то он, может быть, поставил по приказу, но вот вплетать туда дополнительные заклинания, которые привели к таким ужасным последствиям, его точно никто не просил». «Он не виноват», – упрямо повторила Хелейна. «Это я приказала. Если вы хотите его наказать, то накажите и меня тоже». «Хелейна», – повторила я, – «мы обсудим это позже». Когда вы с Эдором оба поправитесь». Она, наконец, услышала меня и кивнула. «Тише, тише!» Я вцепилась в падающую воительницу. «Не делай резких движений!» «Вчера вас контузило, а тебя и Эдора сильнее всех. Мы остановимся здесь, пока вам не станет лучше». «Эдор не виноват!» В третий раз, как заклинание, повторила она. То ли не запомнила, что уже сказала мне об этом, то ли забыла, что я ей уже ответила. «Это я!» Приказала. Я поняла, кивнула, решив, что сейчас лучше согласиться. Все равно это не помешает мне наказать Идора, когда он выздоровеет. Но об этом потом. Тебе надо поесть. Хелина скривилась от отвращения. Я не хочу, — ответила и пожаловалась. Все кружится и тошнит, и в ушах звенит так громко, что я почти ничего не слышу. Но тем не менее она послушно дошла до очищенного от коры бревна, которая лежала у костра и села туда, куда я ее усадила. Рядом тут же примостились другие амазонки, придерживая Хелейну и сами держась за нее. Я побоялась, что Хелейна не удержится на бревне и опрокинется назад, поэтому обошла бревно и встала позади амазонки. Если она вдруг начнет падать, то я ее удержу. Первую миску Тайла вручила мне, молча, только окинула понимающим взглядом, и еле заметно улыбнулась уголком губ. Она поняла мой маневр. Вторую порцию каши получила Хелейна. «Держи, командир!» бодрым голосом, который совсем не вязался с ее озабоченным видом, заявила она. «В каше Ацимум, Надо съесть все!» Хелейна тяжело вздохнула, но послушно взяла миску и деревянную ложку, которую Тайла жестом волшебника вытащила из ниоткуда. Когда все амазонки получили свои порции, Тайла подошла ко мне и встала рядом. «Идите, поешьте, госпожа!» Я кивнула. Но есть не стала, хотя желудок уже давно сводила от голода. Сначала я должна была проверить, как там и Дор, и Виним. Опасалась, что монах заболел после того, как вчера бегал по снегу босиком. Надо было придумать, из чего сделать для него обувь, иначе мы далеко не уедем. С Винимом было все в порядке. Он просто сидел рядом с сыном на корточках, прямо на старом, покрытом инем лапнике, который уложили на снеговой пол еще прошлые обитатели этого шатра. Идор лежал на чьей-то походной постели, бледный до синевы и еле дышал. Как он? Я протянул виниму миску. Каша уже немного остыла, но аромат ацимума мгновенно заполнил пространство, вытесняя запах замерзшей хвои. Монах неопределенно мотнул головой, и машинально взял миску, не отрывая взгляда от сына. «Виним. В каше травка из сердца пустоши. Она заживляет раны и придает сил. Ты должен поесть сам и попробовать покормить Идора. И не сиди на холодной земле. Я не хочу, чтобы ты заболел, слышишь?» Я не врала. На самом деле я беспокоилась за болтливого монаха. Когда я успела так прикипеть к нему? Ведь дома в Грилории я его терпеть не могла. Или это просто эффект родной воронушки? «У Идора магическое истощение», — произнес Виним, глядя в темную стену. Он как будто бы не слышал мой вопрос. «Если бы у меня была магия, я бы помог ему, но у меня ее нет, и никто не может ему помочь». В его голосе слышались слезы, и этот безмолвный плач весельчака и балагура, который никогда не затыкался и говорил всякую забавную или даже раздражающую чушь, резанул по сердцу сильнее, чем самое сильное рыдание. «Виним!» – выдохнула я, опустилась на старый лапник и обняла монаха. «Все будет хорошо. Слышишь? Я обещаю!» Я врала. Я совсем не была уверена, что Эдор поднимется. Очень уж его состояние было похоже на состояние Илаи, когда она лежала в застенках великого отца. И, возможно, болезнь у него такая же, как у нее. И магическое заклинание, которое он применил, чтобы создать защиту отряда, до сих пор высасывает из него жизнь. Но Виним мне поверил. В его глазах вспыхнула надежда, а на губах появилась осторожная улыбка, и я снова соврала ему, желая закрепить результат. Идор обязательно поправится и будет очень недоволен, если увидит, что ты заболел. Поэтому береги себя, Виним. Он меня вылечит, Ваше Величество. На короткое мгновение он стал совсем таким же, как прежде, легкомысленным и недалеким свинопасом с большим сердцем. «Мой сын – самый лучший лекарь в епархии. Видели бы вы, как он одной молитвой поднял на ноги свинью, которая подыхала, напорувшись на вилы? У него будет слишком мало сил, – улыбнулась я, – чтобы тратить их на твое лечение». Виним угукнул и снова сник. Я не стала мешать отцу и сыну. Оставила Венима кормить Идора и вышла на улицу. «Ты ему не соврала!» Прямо у моего уха внезапно раздался голос Хигрона, призрак, который на свету совсем не был виден, подкрался незаметно. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Дух довольно захихикал, ему явно понравилось меня пугать. «С моим новым учеником все будет хорошо. Его магия никуда не утекает, просто набирается слишком медленно. Вы выбрали для лагеря не самое хорошее место». «Новым учеником?» переспросила я. «Весь тот негатив, который я старательно копила, собираясь вылить на мага-экспериментатора, когда он начнется, выплеснулся прямо сейчас на проклятого призрака, который тоже был виновен во всей этой заднице, свалившейся на нас. «А ты не думал, что это надо было сделать раньше?» — зашипела я, забыв, что Хигрона, никто не мог ни слышать, ни видеть, кроме меня. А вот мой яростный выпад могли услышать все. «Если бы ты не упирался, как упрямый баран, и учил Идора так же, как Алиру, ничего не случилось бы». Этот чертов экспериментатор, не стал бы мудрить с заклинаниями, подвергая всех нас опасности. Чертов! удивленно перебил меня невидимый призрак и хмыкнул. Как интересно! Значит, заклинание пробудило не только ее душу. Хм, я на такое не рассчитывал. Так ты знал? ахнула я, мгновенно забыв о том, что амазонки, сидевшие у костра, дружно развернулись и смотрят на меня, как на умалишенную, еще бы. Они-то видят, как их наниматель стоит посреди заснеженного леса и орет, разговаривая сама с собой. Ты знал и ничего не сделал? Я не просто знал. Мои вопли никак не подействовали на Хигрона. Призрачный маг по-прежнему был совершенно спокоен и уравновешен. Я сделал все нарочно. Неужели ты еще не поняла? Что? Взвелась я. И снова зашипела, еле сдерживая ярость. Что я должна была понять? Что ты? Чертов проклятый маг, который спит и видит, как бы создать всем нам проблемы? Нет. Мне показалось, что маг довольно хихикает и потирает руки, радуясь тому, что довел меня до грани. Я сделал так, чтобы проблем у нас было как можно меньше в будущем. Правда, пришлось пожертвовать спокойствием сегодняшним. Но поверь, когда ты узнаешь, что к чему, сразу согласишься, что я был прав. Проклятый маг! Выругалась я. «Если это так, то почему ты ничего не рассказал мне? Или ты ведешь какую-то свою игру? Забыл наше соглашение? Я ведь могу оставить тебя торчать в чертовом артефакте до скончания веков. Нужно только выбросить и забыть, где я это сделала». Хигрон снова рассмеялся. «Верховная, ты должна успокоиться. Гнев не позволяет тебе думать. Вспомни, где сейчас мой артефакт и твой». «Ты знаешь, что эта гадина выкрала зеркало?» У меня дернулся глаз. «Если бы Хигрон был жив, я убила бы его еще раз. Не только зеркало, но и тот артефакт, в котором до взрыва был и я. Правда, вчера я еще не был уверен, что у меня получилось. Все расставила по местам эта ночь. А Игурда, вероятно, до сих пор ничего не знает и думает, что я просто не хочу с ней говорить». Голос призрака звучал довольно. И только тут до меня дошло, что артефакт, в котором был заточен хигрон, тоже пропал. Алира выбросила его из сумки, но когда мы забирали людей, его там не было. И по идее, маг сейчас должен был быть с ней, а не со мной. Я сжала зубы до боли. Следовало признать, негодяй перехитрил меня, сыграв свою партию за моей спиной в игре, о которой я даже не знала. И хотя он утверждал, что все сделал нам на пользу, я совсем не была в этом уверена. Скорее наоборот. Ты должен мне все рассказать, процедила, прямо сейчас. Хорошо, не стал спорить призрак. Иди, бери кашу, а то скоро сама свалишься от истощения. А пока ты ешь, я тебе все расскажу. Я кивнула. Маг был прав по поводу истощения. У меня кружилась голова от голода, когда я несла кашу вениму. И хотя сейчас аппетит совершенно пропал, мне нужно было поесть. Сделала шаг к островищу. Тайла тут же вскочила с бревна и, подхватив еще одну миску из стопки, стоявшей на чурбаке для рубки дров, мгновенно зачерпнула кашу из котла и протянула мне. Госпожа Елина, тихо спросила она, заглядывая мне в глаза, как вы, с вами все хорошо? Я кивнула. Да, со мной все хорошо. Только хочется убить? давно мертвого мага.